Одна тысяча девятьсот девяносто первый год. Костя все таки пришел, хотя и не был уверен, что поступает правильно. Он был вынужден признать, что совсем запутался. На чьей стороне нужно быть? Кого он предаёт одним поступком, кого другим? Пока ответа не было, он решил плыть по течению. Ему нужно было увидеть все своими глазами, посмотреть на этот дешевенький деревенский домик, который купил Андрей разобраться, есть ли причины для подозрений. Причины были. Домик оказался хоть и деревенским, но далеко не простым и дешевеньким. Это и правда было неплохое место для семьи. Вот только у Андрея, еще недавно тонувшего в долгах, никак не хватило бы на него денег. Накануне праздника Костя еще раз проверил все бумаги компании и убедился, что не ошибся. А деньги все равно были. Это наталкивало на не самые приятные мысли. Празднование на Василье тоже было нешкромным. Гостей собралось столько, что Костя терялся среди них, как в толпе. Он бы не нашел Андрея, если бы тот сам не подошел к нему. Что ты опять ходишь хмурый? рассхватился он. Всем весело. Да я, я вижу, натянутую улыбнулся Костя. — Рано, ты, брат, постареть решил. Слишком рано. Пей лучше. Думаешь, это какая фигня? Настоящий деревенский самогон сесть мой делает. Смотри, у всех праздник, не порть его. У всех, кроме Валера. Но упоминание об этом и было бы той порчей праздника, которой так боялся Андрей. Поэтому Костя и правда старался всеми силами отгородиться от собственной тревоги. Он пил, но даже алкоголь не приносил долгожданного спокойствия. Тело пьянело, и ему едва удавалось держаться на ногах, однако разум оставался беспощадно трезвым и подмечал все. В какой-то момент он почувствовал, что больше не может этого выносить. Хватит уже счесларья, пора поговорить честно. Тот самый деревенский самогон, которому полагалось расслабить костью, придал ему решимости. Он начал проталкиваться сквозь толпу, стараясь поскорее найти Андрея. Но тот вновь сам его отыскал и пришел он не один. Его сопровождала Карина, его жена, а с ней удивительно красивая молодая девушка. В ней, казалось, было все, что Костин нравилось в женщинах: нежное лицо, застенчивый взгляд, соблазнительная фигура. Он раньше и не думал, что эти черты могут так идеально сочетаться в одном человеке. От удивления он даже позабыл, куда и зачем шел. Андрей, который, несмотря на восхваление самогона, был трезвее младенца, мгновенно заметил его реакцию. "О, вижу, понравилась тебе наша куколка?" незнакомка вспыхнула и низко опустила голову. Похоже, она не привыкла к такой грубости. Она старалась спрятаться за спину Карины. значит, это была ее подруга, а не Андрея. Дано и понятно, знакомые Андрея сейчас по саунам сидят. "Андрюша, не хони", строго велела Карина. Она повернулась к Косте и улыбнулась ему. Привет. Сегодня еще не виделись. Это Таня, моя бывшая одноклассница. Я просто посмотрела, что ты сегодня один, и Таня тоже сидит весь день на стульчике, стесняется. Может, составишь девушке компанию? Да не надо, что вы? Неловко как-то, пробормотала Таня. Все хорошо. Но я буду рад, поспешил заверить ее Костя. Мне не хочется быть обузой. Вы мне не помешаете? Нечему здесь мешать. «Они даже на вы, хмыкнул Андрей. Какая прелесть. Карина шутливо толкнула его кулачком в бок. Не всем же такими грубыми сапожниками быть. Отдыхайте, ребята. День-то хороший. Что вы в самом деле? Они ушли, а Таня осталась рядом с ним. Может, если бы она вела себя так же развязно, как Андрей, или оказалась такой же жизнерадостной хохотушкой, Наваждение им спала, Однако она была тихой феей, всегда говорившей негромко, наивной и смущенной. Чем больше времени Костя проводил с ней, тем больше она очаровывала его. Он уже и забыл, почему был насторожен раньше, зачем искал Андрея, о чем хотел спросить. Была Таня. Были ее серые глаза, и они закрывали собой весь мир.